Мюррей Лейнстер. «Замочная скважина». Перевод А. Жукова, 1988 год. Существует рассказ об одном психологе, который изучал сообразительность шимпанзе. Он впустил шимпанзе в комнату, полную игрушек, вышел, закрыл дверь и прильнул глазом к замочной скважине, чтобы понаблюдать за обезьяной. Я обнаружил всего в нескольких дюймах от своего глаза чьё-то мерцающий, полный интереса карий глаз. Шимпанзе наблюдал за психологом через замочную скважину. Батч принесли на станцию в кратере Тиха, и в шлюзовом отсеке включилось устройство, создающее нормальное гравитационное поле. Батч съёжился. Вордэн представить себе не мог, куда годно это странное существо. Ничего, кроме больших глаз да тощих рук и ног. Оно было очень маленькое и не нуждалось в воздухе. Когда люди, поймавшие Батча, отдали его Уордену, малыш показался ему вялым комком жесткой шерсти с испуганными глазами. «Вы в своем уме?» — сердито спросил Уорден. «Принести его сюда. Вы бы внесли своего ребенка в помещение, где сила тяжести в шесть раз превышает земную. А ну пропустите!» Он кинулся к яслям, оборудованным для существ подобных Батчу. С одной стороны там была воспроизведена жилая пещера, с другой обыкновенная классная комната, как на Земле. И под яслями гравитационное поле было выключено, чтобы вещи имели тот вес, который должен быть на Луне. В остальной же части станции действовала земная сила тяжести. Батча доставили на станцию, и он находился именно там, где не мог даже поднять свою пушистую тонкую лапку. В яслях же он почувствовал себя иначе. Ворден опустил его на пол, он распрямился и внезапно юркнул из классной комнаты в искусственную жилую пещеру. Как и во всех жилищах расы Батча, там находились пятифутовые камни, которым была придана конусообразная форма и еще качающийся камень, стоявший на плоской плите. Камни-дротики были привязаны проволокой, и запасение как бы существу не взрело в голову что-нибудь дурное. Батч метнулся к знакомым ему предметам, он взобрался на один из конусообразных камней и крепко обхватил его руками и ногами, тесно прильнув к его верхушке. Вордун наблюдал за ним. Несколько минут Батч был неподвижен, не двигал даже глазами, вживался, казалось, в обстановку. Хм, произнёс Вортон. Так вот, для чего предназначены эти камни? То ли на сесть, то ли кроватьи, да? Я твоя нянька, малыш. Мы сыграем с тобой злую шутку, но тут уж ничего не поделаешь. Он знал, что бач ничего не понимает, и всё-таки говорил с ним, как говорят с собакой или грудным ребёнком. Это было бессмысленно, но необходимо. Мы хотим сделать из тебя предателя твоих сородичей, сказал он угрюмо. Мне это не нравится, но так надо. Поэтому я собираюсь с тобой обращаться по-доброму. Так уж задумано. Лучше было б прикончить тебя, но не могу. Бач уставился на него не мигая и не шевелясь. Он чем-то был похож на земную обезьяну, но не совсем. Не вообразимо нелепое существо, но трогательное. Он Ворден сказал с горечью: "Это твои ясли, батч. Располагайся как дома". Он вышел и закрыл за собой дверь. Снаружи он взглянул на экраны, показывающие помещение для батч под четырьмя разными углами. Ещё долго батч не двигался. Потом он соскользнул на пол и покинул жилую пещеру. Его заинтересовала та часть помещения, где находились предметы, имеющие отношение к человеческой культуре. Осматривая всё своими огромными симпатичными глазами, он касался всего своими похожими на руки крошечными лапками. Его прикосновения были осторожными. Потом он вернулся к конусообразному камню, забрался на него, обхватил снова руками и ногами и вдруг, поморгав, стал засыпать. Ворден устал наблюдать за ним и ушёл. Вся эта история была нелепа и раздражала. Первые люди, добравшись до Луны, знали, что это мертвый мир. На протяжении ста лет астрономы утверждали это, и первые две экспедиции на Луну не нашли ничего, чтобы опровергла эту теорию. Но однажды кто-то из членов третьей экспедиции заметил что-то, движущееся среди нагромождения скал, и подстрелил это что-то. И таким образом были обнаружены особые существа. Трудно было представить, что тут имеется какая-либо живность, ведь на Луне нет ни воздуха, ни воды, но сородичи Батча обитали именно в таких лунных условиях. Труп первого убитого на Луне существа был доставлен на землю, и биологи возмутились. Даже препарировав и изучив экземпляр, биологи склонялись к мнению, что подобного существа просто не может быть. И четвертая, и пятая, и шестая экспедиции на Луну усерднейшие охотились за сородичами Батча, чтобы добыть побольше экземпляров во имя научного прогресса. Шестая экспедиция потеряла на охоте двух человек, скафандры которых были пробиты каким-то оружием. Седьмая экспедиция была уничтожена вся до последнего человека. Сородичам Батча, видимо, не нравилось, что их отстреливали в качестве образчиков для биологических исследований. И только когда десятая экспедиция из четырёх кораблей основала базу в кратере Тиха, у людей появилась уверенность, что они смогут не только прилуняться, но и улетать. Но и потом работники станции чувствовали себя как бы в постоянной осаде. Ворден послал сообщение на землю. Детёныш лунного существа, по-видимому, не пострадал, и его не беспокоит воздух, в котором он не нуждается. Он подвижен, явно любопытен и весьма смыщлён. До сих пор остаётся совершенно загадкой, чем он питается, и питается ли вообще, хотя у него есть рот. Ворден уселся в комнате для отдыха, бросал хмурые взгляды на коллег и пытался осмыслить происходящее. Ему определённо не нравилась эта работа, но он знал, что она должна быть сделана. Бача надо приручить, его надо убедить, что он человек. И таким образом люди найдут способ уничтожения его сородичей. Ещё на земле было замечено, что котёнок, выращенный вместе с щенками, считает себя собакой, и даже ручные утята предпочитают общество человека, а не других уток. Некоторые говорящие умные птицы, кажется, убеждены, что они люди. Если бач такой, то он предаст своих сородичей ради человека. И это просто необходимо. Создав заправочную станцию на Луне, человечество сможет освоить солнечную систему. Без Луны человечество не оторвётся от Земли. Люди должны обладать Луной. Цородичи Батчи не давали этого сделать. Здравый смысл подсказывал, что не может быть жизни без воздуха с такими чудовищными перепадами холода и жары, как на поверхности Луны. Но там была жизнь. Цородичи Батчи не дышат кислородом, По-видимому, они добывают его из некоторых минеральных соединений, которые в взаимодействии с другими минералами в их организмах дают им тепло и энергию. Люди считают особенными головоногих моллюсков, потому что в их крови вместо железа определённую роль играет медь, а у батче и его сородичей сложные карбонные соединения замещают и то, и другое. По-своему они умны, это ясно. Они пользуются орудиями труда, затачивают камни, и у них есть длинные игольчатые кристаллы, которые они бросают как дротики. Нет металлов, поскольку нет огня, чтобы выплавлять их. Огня без воздуха быть не может. Но Ворден вспомнил, что в древности некоторые экспериментаторы выплавляли металлы и зажигали дерево с помощью зеркал, концентрировавших солнечное тепло. Сородичи Батча могли бы выплавлять металлы, если бы придумали зеркала и выгибали их правильно, наподобие тех, что используются в земных телескопах, а солнечного света на лунной поверхности, не прикрытой воздухом и облаками, предостаточно. На экране демонстрировалась земная телепрограмма. Комик тонул в мыльной пене, а зрители, находившиеся в 230 тысячах миль отсюда, пронзительно вопили и аплодировали изысканному юмору сцены. Ворден встал и тряхнул головой. Он пошёл, чтобы ещё раз взглянуть на экраны, показывавшие Ясли. Батч прилип к нелепому заострённому камню и не шевелился. Привлекательный клочок шерсти, выкраденный из безвоздушной пустыни для того, чтобы вырастить из него предателя своего народа. Родственники Батча воюют с людьми. За вездеходами, отъезжающими от станции, на Луне они несутся с поразительной скоростью, из расщелин, из-за валунов, громоздящихся на лунной поверхности, наблюдают большеглазые пушистые существа. Острые, как иглы, камни мелькают в пустоте и разлетаются на кусочки, попадая в кузова вездеходов. Но иногда они вклиниваются в гусеницы или разбивают одно из звеньев, и тогда вездеход останавливается. Кто-то должен выйти наружу, устранить препятствие, починить гусеницу, и на него обрушивается град камней. Заустрённый камень пролетает 100 футов за секунду, поражает на луне так же сильно, как и на земле, и летит дальше. Скафандры пробивало насквозь, люди гибли. Теперь гусеницы прикрыты бронёй. Люди, пребывающие на Луно, принуждены носить доспехи, подобные латам средневековых рыцарей. Война в самом разгаре. Необходим предатель. И эта роль предназначалась Бачу. Едва Ворден снова вошёл в Ясле, Бач прыгнул на конусообразный камень и прильнул к его верхушке. Не знаю, паладь ли мы с тобой, сказал Ворден, может быть, ты станешь драться, но ну, посмотрим. Он протянул руку, пушистое тельце отчаянно сопротивлялось. Бач был совсем младенцем. Вордон оторвал его от камня и перенёс в классную комнату. "Я совершаю подлость, обращаясь с тобой хорошо", пробормотал Вордон. "Вот тебе игрушка". Бать шевельнулся у него в руках, глаза его заблестели. Вордон положил его на пол и завёл крошечную механическую игрушку. Она покатилась. Бать внимательно наблюдал за ней. Когда она остановилась, он оглянулся на Вордона. Тодс снова её завёл и снова, бач, наблюдал. Когда она поехала во второй раз, то протянулась крошечная, похожая на человеческую руку лапка. Весьма осторожно бач попробовал повернуть заводной ключик, но сил его на это не хватило. Мгновение спустя он уже нёсся в припрыжку к жилой пещере. Чтобы завести игрушку, надо было крутить колечко. Мальчик насадил его наконец с метательного камня и стал крутить игрушку вокруг него. Она завелась. Поставив игрушку на пол, мальчик наблюдал за её движением. У Вордена отвисла челюсть. "Ну и голова", сказал он недовольно. "Очень жаль, Бач. Ты знаешь принцип рычага? Прости, приятель". Во время очередного доклада Он сообщил земле, что бач всё схватывает на лету. Достаточно ему увидеть один раз, в крайнем случае два какое-нибудь действия, и он уже может его повторить. И продолжал Вордун: "Теперь он меня не боится, понимает мою приязнь. Когда я его нёс, я разговаривал с ним, от голоса вибрировала моя грудь. Он посмотрел на мои губы и приложил лапку к груди, чтобы лучше почувствовать вибрацию. Не знаю, как вы расцениваете уровень его интеллекта, но он выше, чем у наших младенцев. Я обеспокоен, добавил Ворден. Знать же, что мне не нравится идея уничтожения этих существ. У них есть орудия труда, они разумны. Мне кажется, что надо бы как-то с ними связаться, попробовать подружиться, не убивать их для препарирования. Радио замолкло на полторы секунды, за которые его голос дошёл до земли. И ещё на полторы, за которые нёсся ответ обратно. Потом послышался оживлённый голос чиновника. Прекрасно, мистер Ворден, вас было слышно очень отчётливо. Ворден пожал плечами. Лунная станция в кратере Тиха подчинялась высокому государственному учреждению. Персонал на Луне был компетентный, назначенные политиками лица не желали рисковать своими драгоценными жизнями, но на Земле В бюро по космическим исследованиям заправляли бюрократы. Вордену было стыдно перед Батчем и его суплеменниками. На следующее занятие Ворден принёс в ясле пустую банку из-под кофе. Он показал Батчу, что если говорить, в банку дно её вибрирует точно так же, как грудь. Батч деловито занялся экспериментированием. и сделал открытие, что вибрация чувствуется лучше, если банку направлять на Вордена. Ворден загрустил. Он бы предпочёл, чтобы бач был менее смышлявым. Отчитываясь в очередной раз перед землёй, Ворден испытывал злость. Разумеется, у бача совершенно иное представление о звуке, чем у нас, отрывисто говорил он. Но луни нет воздуха, но скальный грунт переносит звук. Батч чувствует вибрацию твёрдых предметов, как глухой человек, к примеру, чувствует вибрацию пола, если музыка звучит достаточно громко. Может быть, у соплеменников Батча есть язык или звуковой код, переносимый каменистой почвой. Они же как-то переговариваются. Если у них есть умы и средства общения, то они не животные и не должны уничтожаться ради нашего блага. Ворден замолк. Он говорил с главным биологом Бюро по космическим исследованиям. После должной паузы, обусловленной расстоянием, послышался вежливый голос. Браво, Орден. Блестящая система доказательств, но нам приходится учитывать перспективу. Исследование Марса и Венеры очень популярная идея среди общественности. Если мы хотим получить фонды, а скоро ассигнования будут поставлены на голосование, то необходим прогресс в исследовании ближайших планет. Если же мы не начнём работать над созданием заправочной станции на Луне, то общественный интерес к нам пропадёт. А если я создам фильм о Батче? настаивал Ворден. Он же совсем как человек, сэр. Он поразительно трогателен, он личность. Фильм произвёл бы большое впечатление на публику. И снова эта раздражающая пауза, пока предложение и ответ со скоростью света преодолевают расстояние в четверть миллиона миль. Эти лонные существа, Гордон, сказал с сожалением главный биолог. Убили много людей, которые разрекламированы теперь как мученики от науки. Мы не можем возбудить общественную симпатию к существам, убивавшим людей, он добавил лестивым голосом. Но вы блестяще продвигаетесь, Борден, блестяще, продолжайте. И исчез с экрана. Борден выругался, выключая приёмник. Ему всё больше нравился Бач, тот ему доверял. Всякий раз, когда Борден заглядывал в ясли, Бач соскальзывал со своего дурацкого насеста и бросался к нему на руки. Бадж был до смешного мал, ростом не более 18 дюймов, неправдоподобно лёгкий и хрупкий. И такое серьёзное созданье с рассудительно впитывало всё, что показывал ему Ворден. Теперь, когда он схватывал суть идеи, которую Ворден старался донести до его сознания, Бадж принимал важный вид. С каждой встречей Бадж в своих действиях всё больше уподоблялся человеку. Однажды Ворден увидел на экранах, как Батч, будучи совершенно один, серьёзным видом повторял все движения, даже жесты Вордена. Он как бы понорошку давал урок воображаемому безмолвному товарищу. Он копировал Вордена явно для собственного удовольствия. Ворден вдруг почувствовал, как у него комок подступает к горлу. Он безмерно обожал это маленькое существо. Он тосковал по Батчу, оставив его, чтобы помочь собрать вибромикрофонное устройство, которое преобразует голос в вибрацию почвы и одновременно улавливает любые вибрации, производимые в ответ. Бордену хотелось, чтобы прибор не работал тщетно. Когда он положил устройство на пол в яслях и стал говорить, Батч почувствовал под ногами вибрацию. Колебания эти были ему знакомы. Он возбуждённо подпрыгнул, заскакал. Это было откровенное выражение крайнего удовлетворения. А потом его крошечная ножка яростно забарабанила по полу, заскребла. Микрофон уловил это особенное сочетание стука и скрежета. Бач наблюдал за выражением лица Вордена, производя звуки продуманно ритмичные. "Похоже, что ты уже становишься предателем, Бач", сказал Ворден с досадой. «Это поможет уничтожить кое-кого из твоих». Он доложил о реакции Батча начальнику станции. Микрофоны были углублены в скалистый грунт вокруг станции, а часть подготовлена для исследовательских партий. Как это ни странно, микрофоны у станции тот час сработали. Дело шло к закату. Бачча поймали примерно в середине 334-часового лунного дня, и все эти прошедшие часы неделю по земному времени он ничего не ел. Вордн старательно подсовывал ему всё, что было съедобного и несъедобного на станции, даже по образцу всех минералов из геологической коллекции. Бачча рассматривал все предметы с интересом, но без аппетита. Вордун указалось, что бач становится вяловатым, теряет подвижность и энергию. Он подумал, что детёныш ослабел от голода. Солнце садилось. Ярд за ярдом тень западного вала ползла по дну кратера. И вот уже солнце освещало лишь центральный холм. Затем тень поползла вверх по восточному валу кратер, вскоре неровная полоска исчезнет, и тьма полностью захлестнёт кратер. Ворден смотрел на ослепительную полоску света, становящуюся всё уже и уже. Больше он солнечного света не увидит в течение двух земных недель. Потом неожиданно раздался сигнал тревоги. Неистовый, громкий, двери с шипением закрылись, поделив станцию на герметичные отсеки. Отрывисто заговорили репродукторы. Снарожи жмы в грунте. Похоже, поблизости разговаривают лонные существа. Они, наверное, замышляют нападение, всем надетска фандры приготовить оружие к бою. И в это время исчез последний тоненький серебряный лучик солнца. Вордан тотчас подумал о батче. Ни один скафандр ему не подойдёт. Потом он усмехнулся. Батч в скафандре не нуждается. Вордан надел неуклюжее снаряжение, Свет в каютах вдруг потускнел, а безвоздушный мрак снаружи рассеялся. Мощнейший проектор предназначался для освещения места посадки кораблей ночью и был теперь повёрнут так, чтобы обнаружить злоумышленников. Поразительно, какой в сущности малое пространство захватывал его луч, и как много жуткой черноты наваливалось со всех сторон. Снова в отрывисто заговорил репродуктор. Два лунных существа, они убегают, они что-то оставили на поверхности. Взгляну-ка я на это, сказал Вортон. Через несколько минут он вышел через шлюзовой отсек наружу, двигался легко, несмотря на громоздкий костюм. С ним вышли ещё двое. Они были вооружены. Тут же метал луч прожектора, стараясь обнаружить родячей батча, которые могли подкрасться в темноте. Вордену было не по себе, когда он шёл к предмету, оставленному родичами Батча. И он не удивился, когда увидел, что это. Это был качающийся камень на плите, на которой мельчайшая пыль лежала таким образом, как будто её только что намололи верхним яйцеобразным камнем. Это подарок для Батча, мрачно сказал Ворден в микрофон. Его родственники знают, что он захвачен и жив, и думают, что он голоден. Они оставили для него немного жироты, той, которую он любит, или которую его нужно срочно накормить. Всё понятно. Гордиться особенно нечем. Украли младенца, держат в заточении тюремщики понятия не имеют, чем кормить заключённого. Кто-то любящий, скорее всего, отец с матерью, рискнули жизнью и оставили для него пищу вместе с качающимся камнем. Позор, горько сказал Ворден. «Ну ладно, отнесем это в станцию, да осторожней, чтобы не рассыпали порошок!» Батч налег на неизвестный порошок с явным аппетитом. «Ну и в оборот же ты попадаешь, Батч», — сказал Уорден со стыдом. «За то, что я узнал от тебя, многие сотни твоих поплатятся жизнями. А еще они делают все возможное, чтобы накормить тебя. Я из тебя делаю предателя и сам становлюсь подлецом». Скорее Ворден начал учить бадд читать при помощи микрофона. Странно, но микрофоны в грунте, которые дали в своё время сигнал тревоги, больше не срабатывали, словно бы сородичи бадд вовсе исчезли из окрестностей станции. Разумеется, при таком положении строительство заправочной станции можно было начать, а уничтожение существ отложить на потом. Но предполагались и другие варианты. Следующим рейсом с земли прибывает миниатюрная врубовая машина. Видимо, хотят посмотреть, научишься ли ты управляться с ней. Слушая Вордена, батч царапал пол. Он, казалось, получал удовольствие от вибраций, вызываемых голосом Вордена, совсем как собака, любящая, чтобы хозяин разговаривал с ней. Ворден ворчал. «Мы, люди, считаем вас животными и уверяем себя, что все животные должны принадлежать нам». Если ты окажешься достаточно смешлёным, мы переловим всех твоих соплеменников и заставим их добывать для нас полезные ископаемые, и тебя с ними заодно. Но я не хочу, чтобы ты вкалывал в шахте, бач. Это безобразие. Вордун с болью в сердце подумал о маленьких пушистых существах, которых загонят работать в безвоздушные шахты, в холодные глубины Луны. и о надсмотрщиках в скафандрах, следящих, как бы кто ни попытался бежать на свободу. Об оружии, которое приготовят на случай восстания, о наказаниях за прикословие или нерадивость. Такое уже бывало с индейцами на Кубе, когда пришли испанцы, а рабство негров в обеих Америках, концентрационные лагеря. Батч шевельнулся. Он положил пушистую лапку на колено Уордену. Тот бросил на него сердитый взгляд. Дело дрянь, сказал он хрипло. Не нужно мне было приходить от тебя в восторг. Ты милый паренёк, но твоя раса обречена. Беда в том, что вы не пообеспокоились о развитии собственной цивилизации. А если это и так, то, мне кажется, мы её уничтожили. Мы люди совсем не то, чем можно восхищаться. Бач направился к классной доске. Он взял пастельный мелок, обыкновенный мел был бы слишком твёрд для его мускулов, и стал уверенно выводить какие-то знаки на гриффеле. Знаки оказались очень чёткими печатными буквами. Буквы складывались в слова. Слова имели смысл: "Ты хороший друг". Бач обернулся и взглянул на Вордана тот побледнел. Я не учил тебя этим словам, Бач, сказал он тихо. В чём дело? Он забыл, что для Бача его слова лишь колебания воздуха или пола, что они не имеют значения, но Бач, видимо, забыл об этом тоже. Он уверенно начертал: "У моего друга есть скафандр". Он взглянул на Вордена и добавил: "Вынеси меня наружу, я вернусь с тобой". Он посмотрел на Уордена невероятно добрыми, молящими глазами. У Уордена голова пошла к рукам. Он застыл в буквальном смысле этого слова. В яслях была лунная сила тяжести, но он чувствовал себя слабым. Наконец он решился. «Ну что ж, только к шлюзу через зону земной силы тяжести мне придется тебя перенести». Он встал и... Бадж прыгнул к нему на руки, он свернулся там и смотрел Вордену в лицо. Когда Ворден направился к двери, Бадж протянул тонкую лапку и ласково потрепал Вордена по щеке. "Ну, пошли", сказал Ворден. Самый сил был в том, чтобы сделать из тебя предателя, а я боюсь. Они оказались вне станции перед самым рассветом. Самый высокий пик в вале кратера ослепительно сверкал в лучах солнца, но звезды еще были видны и горели очень ярко. Ворден уходил от станции при свете Земли. Он вернулся через три часа. Батч приплясывал и скакал рядом с фигурой в скафандре. Позади виднелись еще двое. Ростом они были поменьше Вордена, но куда больше Батча. Худые и косматы они что-то несли. Примерно в милях от станции Ворден включил передатчик. Мы с Бачем прогулялись, сухо сказал он. Побывали в гостях у его семьи. Тут за мной ввязались двое его кузенов. Они хотят нанести ответный визит и вручить подарки. Вы нас пропустите без стрельбы. Некоторые на станции возмутились. Кое-кто смутился, но дверь шлюза отворилась и компания с безвоздушной луны вошла. Когда шлюз наполнился воздухом и силы тяжести прибыл, бадд с родственниками стали беспомощными. Их пришлось перенести в ясли. Там они выпрямились и загадочно щурились на людей. "У меня что-то вроде послания", сказал Ворден. "С нами хотят заключить сделку. Вы заметили, что они отдаются на нашу милость. Мы можем убить всех троих, но они хотят договориться". Начальник станции смущённо спросил: Вам удавалось поддерживать двустороннюю связь? Мне нет, ответил Ворден. Им да, они не глупее нас. С ними обращались как с животными, отстреливали в научных целях. Они и давали отпор, это естественно, но они хотят подружиться. Они говорят, что мы никогда не сможем находиться на Луне без скафандров вне станции, а они никогда не привыкнут к земной силе тяжести. Значит, и враждовать нечего. Мы можем помогать друг другу. Весьма правдоподобно, но мы должны следовать указаниям Ворден, сухо возразил начальник станции. Это вы можете объяснить? Они это знают, поэтому они и готовы защищаться, если понадобится. У них есть печи для выплавки металлов. Они получают тепло с помощью зеркал, концентрирующих солнечный свет. Они себя в обиду не дадут. Вы рассуждаете здраво, мягко сказал начальник. Я тоже наблюдал за Батчем, но уже обсуждался вопрос о вмешательстве в вооружённых сил, о применении боевых кораблей. Верно, но наши боевые корабли нуждаются в горючем, а на Луне заправочной станции не устроишь, поскольку все родственники Батча неделю через две цивилизуются совсем. Смышлёный народ эти кузены нашего Батча. Откуда же взялся этот внезапный взлёт культуры? удивился начальник. От нас, ответил Вортон. Выплавка металлов от меня, кажется, металлургия и машиностроение от механиков, вездеходов, геология, здесь её лучше назвать луналогией, главным образом от вас. Как это так? спросил начальник. Подумайте о каком-нибудь действии, которое мог бы совершить Бач, сказал огрёмо Вортон. А потом понаблюдайте за ним. У начальника глаза полезли на лоб. Он посмотрел на баджу, а тот, маленький и пушистый, с важным видом встал и поклонился в пояс. Одну лапу он положил туда, где должно быть сердце, другой сделал широкий торжественный жест. Он выпрямился с напыщенным видом, потом быстро вскарабкался к Ворду на колени и обнял его тонкой мохнатой ручкой за шею. "Это поклон", сказал совершенно побледневший начальник. Именно о нём я и подумал. Вы хотите сказать вот именно, сказал Ворден. У предков Батчи не было воздуха для развития звуковой речи. Тогда они развили телепатию и выработали что-то вроде музыки. Каменистый грунт служит проводником колебаний. Но как и наша музыка для передачи информации, она не годится. Они общаются мысленно, только мы не можем читать их мысли, а они наши читают. Они читают наши мысли, воскликнул начальник, и облизнул пересохшие губы. И когда мы убивали их в качестве образчиков, они пытались вести с нами переговоры. Теперь они сражаются. Естественно, сказал Ворден. А как бы поступили на их месте мы? Они читали наши мысли. Теперь они могут дать страшный отпор. Они могут совсем легко стереть с лица луны нашу станцию. Но оставили нас в покое, чтобы получить наши знания. Теперь они хотят торговать. Надо доложить на землю, медленно произнёс начальник. Но они принесли образцы товаров, сказал Вордун. будут обменивать алмазы на кассеты с записями вес на вес. Им нравится наша музыка. Они будут менять изумруды на учебники, они уже умеют читать. Они установят атомный реактор и будут менять плутоний на вещи, о которых подумают позже. Торговать на такой основе дешевле, чем воевать. Да, согласился начальник. Должно быть, такого рода доводы люди будут слушать. Но как Бач, сказал с иронией Вордан. Всё это сделал Бач, не мы захотели его, а они нам его подсунули. Он жил на станции, читал наши мысли и передавал информацию своим родственникам. Мы хотели изучить их, помните? Это похоже на рассказ об психологе. Существует рассказ об одном психологе, который изучал сообразительность шимпанзе. Он впустил шимпанзе в комнату, полную игрушек, вышел, закрыл дверь и прильнул глазом к замочной скважине, чтобы понаблюдать за обезьяной. И обнаружил всего в нескольких дюймах от своего глаза чей-то мерцающий, полный интереса карий глаз. Шимпанзе наблюдал за психологом через замочную скважину.